Юрий Сергеевич смело сел за руль, авторитетно объяснив, что у него и корочка в кармане, и вообще привычка водить машину в любом состоянии не изжита. Улицы к одиннадцати ночи уже опустели так что старенькая «Волга» с ревом и брызгами из луж пронеслась по третьему кольцу, обогнула Новодевичий монастырь и остановилась у непритязательного здания с вывеской «Отделение милиции, ты что?» «Ты меня что же, решил ментам сдать?» поинтересовался Юрий Сергеевич за шантаж и... а нам туда!» он кивнул на светившуюся в отдалении рекламу ресторана «Мимино». «Нет, грузинская кухня — это под другое настроение», веско сказал Мартин. «Сейчас европейское Пошли». Быстрым шагом. Дождь продолжал моросить, а зонтов они не взяли. Мартин и чекист миновали парочку милицейских газиков, вошли в дверь под вывеской «Старая мансарда» лифт надеюсь есть поинтересовался юрий сергеевич а он не нужен нам в подвал ухмыльнулся мартин так мансарды же удивился чекист но ведь старая в тон ему ответил мартин культурный слой прирастает город уходит вниз спустившись в полуподвал они и впрямь оказались в мансарде старые деревянные балки стены расписаны картинами из деревенской жизни по ним развешаны ржавые железки от замков и подков домотык и лопат Сквозь маленькие окошечки с матовыми стёклами пробивался совершенно неуместный в столь позднее время дневной свет. «Ха! -ха затейники!» — хмыкнул Юрий Сергеевич. «И не поймёшь, день на дворе или ночь». «На той рассчитано», — философски заметил Мартин. «Нельзя сказать, что он бывал в этом ресторане часто, но старую мансарду любил за хорошую кухню, за правильную атмосферу, за интересную публику, среди которой можно было встретить и бизнесмены, и артисты, и девушек, правильные наружности, сбросивших лишние килограммы в соседнем фитнес-клубе и тут же решивших нагулять жирок». Столиком достался угловой, уютный. Мартин... Вопросительно глянул на Юрия Сергеевича, тот вопрос понял и пожал плечами. «Пиво!» Они заказали две кружки темного нефильтрованного пива и по рекомендации Мартина две порции свиной рульки. Пиво принесли быстро. «Э -э -э, «Твое здоровье», — сказал Юрий Сергеевич, «оно понадобится». Мартин глотнул пиво и спросил, «Почему все-таки я?» «Не понял, почему эрнесто Полушкин пришел именно ко мне?» «Я порекомендовал», — признался Юрий Сергеевич. «Почему?» — упрямо повторил Мартин. «Мне лестно, конечно же, но есть Андрей Кузнецов, есть лёша Филиппов, есть братья Бушуевы, есть Сыскарь, есть Тася Максимова», — кивнул Юрий Сергеевич. «Согласен, их работа впечатляет. Причем, причем Тася и Андрей были в тот момент свободны», — добавил Мартин. «Я проверил. А Петр Батуринцев...» готов поклясться, давным-давно у вас в штате, почему же ты рекомендовал именно меня?» Юрий Сергеевич вздохнул, одним глотком осушил полкружки и требовательно посмотрел на официанта, сказал, бережно вытирая губы, «Да потому что, Мартин, да потому что ты к тому моменту продвинулся дальше всех». «Объясни», — начинай злиться, потребовал Мартин, «не могу, Мартин». «Ради твоего же блага», — Юрий Сергеевич печально покачал головой, — «режь меня, ешь меня, все равно не скажу. Тебе после этого проблем прибавится, а пользы не будет». «Вы следите за всеми, кто часто путешествует вратами», — пробормотал Мартин. «Я понимаю, отчеты, использованные сюжеты, вы что-то накопали». Юрий Сергеевич молчал, мученически морщился, прятал глаза. К «Ключник хренов!» — не удержался Мартин. Официант принёс Юрию Сергеевичу пиво, расставил на столе приборы, они на время замолчали. «У меня было больше шансов спасти Ирину», — попробовал зайти с другой стороны Мартин. «Нет», — Юрий Сергеевич заколебался, «хотя и да, и нет. Теперь, когда мы знаем, что Ирина ухитрилась скопировать себя, я могу гордиться». Ты в самом деле оказался идеальным выбором, но я ожидал совсем другого, Мартин. Я ожидал, что в поисках Ирины ты посетишь несколько планет, будешь отставать и идти по ее следам. В общем, картина представлялась мне более простой. Так дело не только в Ирине, дело и во мне, решил Мартин. Скажем, вы хотели, чтобы у меня с девчонкой завязался роман, потому отсекли Максимову и братьев. Юрий Сергеевич фыркнул. «Но я же теперь не успокоюсь, буду копать до конца», — не выдержал Мартин. «Ну, до чего же я не люблю намеков и недомолвок?» «Это как раз хорошо», — успокоил его Юрий Сергеевич. «Все, хватит от твоей уникальности, ты не уникален, просто ты оказался в нужном месте в нужное время. Возможно, годом позже я нацелил бы на поиск девушки Кузнецова, а годом раньше — поспешая». «Володя, успешка, что ли?» — удивился Мартин. Он помнил этого интеллигентного очкастого паренька, быстро сделавшего себе хорошую репутацию в разговоре к месту и не очень употреблявшего словечко «поспешим», но полгода назад внезапно прекратившего работу. Не слышал, чтобы его так звали. «Спешок слышал». «Но он в наших разработках проходил как «поспешай», признался Юрий Сергеевич. Но он больше не работает». Официант принес рульку, пожелал приятного аппетита и удалился. Мартин... С удовольствием оглядел заказ. Подкопченная нежная свиная рулька, сервированная пропаренной с грибками гречневой кашкой, с обжаренным в постном пахучем масле лучком и тертым перепелиным яичком на большой матово-блестящей круглой белой тарелке, сказал, «Знаешь, в каждом блюде должна быть своя изюминка. Вот здесь тертое перепелиное яичко придаёт весь колорит. «Я уже заметил, что ты к перепелиным яйцам неравнодушен», согласился Юрий Сергеевич, берясь за нож с вилкой. «И обязательно пиво, свежее, тёмное пиво. А я в ваших разработках прохожу как ходок», решил блеснуть эрудицией Мартин. Юрий Сергеевич, тщательно прожёвывая кусочек мяса с гречкой, промечал. «Ммм, и впрямь вкусно». «Тебе честно?» «Честно», — легкомысленно попросил Мартин. Не. Ты у нас проходишь как сноп.